Глава 27 За спинами раздается вой сирен. Нестеров как раз вовремя. Во дворе появляется наряд полиции. «Быстрее найдите вора! Это ужас, кошмар! Творюга поганая, за решетку ее!» И рада бросилась к Нестерову с воплями и криками. Истеричка несчастная. Но тот ее утихомирил, намекнув, чтобы не спешили стрелки переводить. У самих-то рыльца в пушку. «У нас есть разрешение на обыск дома». Махнув рукой, пропускает людей в масках вперед, дав сигнал. «Могу я увидеть Карима Артуровича Рамазанова?» Рядом с Нестеровым выросли еще двое мужчин, предъявляя удостоверение. Серьезные люди, один из них капитан полиции. И стало очень тихо. Карим теперь вел себя как трусливый щенок, прячась за спины родителей. Ну и ну. А куда же подевался властный и независимый авторитет? Потихонечку до недоноска доходит. Благодаря своей короне он вляпался по уши. Теперь вряд ли его кто-то из дружков отмажет. Одному защитнику он уже плюнул в лицо, остальные как по цепочке. Интересно и невероятно приятно наблюдать за ним, как меняется выражение его лица, в глазах вместо величия появляется трусость. Карим Рамазанов совершил большую ошибку — когда возомнил себя Богом, благодаря деньгам и серьезному окружению. Он посчитал себя слишком неприступным и самоуверенным, но забыл, что в жизни все неоднозначно. Посмотрим, что же будет дальше. О каком золоте, кстати, идет речь? Артур с Ирадой шептались о неком золоте, которое было заперто в сейфе. Карим очень нервничал и матерился, когда они перешептывались, обсуждая этот вопрос. «Вот он, наш Карим!» — Карина сдает тирана жестом и окликом. Бывший муж прижимает платок к лицу, кровь еще немного идет, но уже видно, как хорошо распух его нос, напоминая вялую картошку. Карим выглядит жалким. «Хочу сделать заявление!» — шагнув к ним, мигом переобувается. «Эти люди проникли в мой дом, избили меня, испортив праздник!» «Они соучастники преступления против меня и моей семьи. Бывшая жена мстит мне. Они же сестры с Валерией, значит, действовали сообща». Карина наигранно поаплодировала, оценивая театр одного актера. «Играешь, если честно, хреново. У нас есть видео, забыл? И свидетели. Знаешь, что за вранье тоже светит статья? Девушка правду говорит». Подтверждает один из следователей. «Так какое золото пропало, говорите?» «Золото? Какое золото?» Делает удивленное лицо горе-именинник. «Сережки золотые!» Тут же суетится и рада. Хитря выгораживает сынка. «Портсигар? Деньги?» Мужчины в форме переговариваются. Нестеров им кивает. «До выяснения обстоятельств все будут задержаны». Дом осмотрен, бойцы отчитываются. Нас приглашают зайти присесть на диван. Показывают ноутбук с видео. И рада капает в стакан валерьянку, залпом в себя вливает. Она трясется и никак не прекратит рыдать. Значит, есть что скрывать. Кажется, что-то нечисто с этим золотишком. Думаю, они больше всего переживают за это, а не из-за пропажи Партигара. «Взгляните сюда». По камерам видно, Лера действительно прошмыгнула в уборную и из нее уже не вышла. Камеры в доме Рамазанова стоят только в коридоре и в гостиной. Карим сделал злющее лицо, когда увидел Лерку с рюкзаком на спине. На ней была удобная одежда, джинсы, футболка, кеды. Готовилась шкура! А дальше творятся удивительные вещи. Бывшая свекровь, оценив видео, подлетает к сыну, залепив ему пощечину. «Ого, неожиданно!» «Ты чего?» Как раз удар пришелся по свежей ране. У мамаши сдали нервы. Ну да, сынок нарушил ее планы. «Она сама любит жить припеваючи, не отказывая себе ни в чем, а тут сын любимый прославился на весь город». Какая теперь может быть репутация и помолвка с подходящей кандидатурой, которую сто процентов и рада уже начала искать мне на замену, не успев вышвырнуть за порог? «Карим, ты тупица безголовая! Сколько раз я тебе говорила, не связывайся с ними! Вот что теперь будет? На мать наплевал, только шлюхи и деньги в голове!» Вот и доигрались. Вздыхая, Артур проводит ладонями по седым вискам. «И что дальше?» «Валерия объявлена в розыск. Вокзалы и аэропорт взяты под контроль. Она не должна далеко идти. Тогда ждем». И мы принялись ждать. Мы с Кариной отлучились, чтобы покормить малышей, затем уложили спать. Карим все время смотрел на меня, на Марата, явно хотел подойти, чтобы подержать на руках сына. Но рядом был Ян, следователи. подходящий момент» не рискнул после воспитательного удара, струсил. Я держала дистанцию, специально на него не смотрела, этим самым демонстрируя отвращение. Я просто ненавидела его всей душой. Этот человек теперь был для меня чем-то черным и грязным. Пусть случится чудо и обстоятельства избавят нас от регулярных встреч. Пусть ему запретят видеться с ребенком или он сам примет такое решение. Кому нужен такой отец? что хорошего он может дать сыну. «Долго мы еще будем так сидеть?» И рада опять ворчит «Ваши люди, господин Нестеров, каждую щель обшарили, даже в ящик с трусами заглянули!» «Я бы на вашем месте, госпожа Рамазанова, держал рот на замке». Наклоняется ближе к Грымзе. «Тут информация появилась, что сын ваш не совсем честным человеком был». «Что?» черные делишки понимаете противозаконные схемы в банке в своем воротил со счетами клиентов проще говоря отмыванием занимался это статья срок грозит вашему сыну вы врете кто вам такое сказал девица эта? алиса натравила чищ лучше помолчи женщина тише и рада выитьаюю подыши воздухом надавил на нее муж фыркнув Она встала и отошла к окну, косо на меня опоглядывала, словно шептала проклятие, а потом вообще удивила, закурила. Я окачала коляску с Маратом во дворе, укладывая его спать на воздухе, испытывая не очень приятные чувства и ассоциации, находясь здесь. Именно по этой дорожке Карим тащил меня с чемоданом в тот день, а потом вышвырнул из семьи ни за что. «Хочу уже домой» чтобы побыстрее все закончилось. Ян сказал, мой дом теперь рядом с ним, как это было раньше. Маратик уснул, а я почувствовала, как вокруг моей талии обернулись теплые руки. Ян прижал меня к себе спиной и оставил легкий поцелуй на моей шее. Все хорошо? Это меня расслабило и немного успокоило. Я прикрыла глаза ненадолго просто, чтобы перевести дух, окруженный его лаской и заботой. «Как же с ним рядом хорошо!» Накрыла его руку ладонью, погладив сбитые костяшки. «Надо бы о них позаботиться, мой герой!» «Я люблю тебя!» «Это говорю я ему!» «Вот просто так беру, вываливаю все прямо!» «Потому что устала скрывать, и это лучшее, что я ему могу сказать в знак благодарности!» «Алиса!» «Притягивает ближе!» Носом зарываются волосы, дышит мною, а я дышу им. Когда все закончится, мы обязательно куда-нибудь уедем в тихое место, вдали от суеты и будем наверстывать то, чего были лишены. Согласна? Я очень-очень согласна. У нас все получилось благодаря тебе. Сияю от счастья, мои мечты сбываются, а жизнь налаживается». Вот бы и Ян мне в любви признался и принял Марата как сына. Я хочу быть с ним. Я люблю его давно. Может, у нас есть шанс? Знаешь, разворачивает меня к себе лицом, касаясь подбородка, заглядывает в глаза. А ведь я понял, что тоже без тебя не могу. И в этот момент раздается оклик Нестерва. Леру поймали с поличным. Сейчас везут в отделение. Она во всем созналась. Мы пребываем на место. В моих мыслях только одно. Хочу ее прибить. Если бы незащитное стекло в комнате допросов, я бы, наверное, это сделала. Изрядно бы ее поколотила, оставив без волос. О, новые браслетики. Первое вхожу в комнату. Карина пока ждет. Лерка сидит на стуле, положив руки на стол. На них поблескивают металлические серебряные браслеты. Проще говоря, наручники. «Бюжутерия Гуччи Версаче. Подкалываю ее, опускаясь на стул напротив. «Клетчатая пижама с номерным знаком на груди, кстати, задаст новый тренд. Поздравляю!» «Будешь самой модной на зоне!» Лерка скалится и грубо рычит. «Заткнись!» «Далеко же ты убежать успела?» Вот ей самое место за решеткой, закованной в кандалы. «Я готова разодрать тебя на куски, сестренка!» Она плюет прямо на стекло, как быдло какое-то. «Иди нахер!» «Или ты мне не родная сестра?» Соблюдаю железное спокойствие, убеждая себя, что ее песенка спета. Ее посадят. Гореть ей на нарах, как в аду». Нестеров сообщил, что Леру поймали на автовокзале во время покупки билета на автобус. Засветилась на камерах. Опергруппа ее окружила, изъяв вещи. Как и предполагали, в рюкзаке среди обычных вещей было напихано ворованное. Лерка собиралась ехать с пересадками на автобусе или поймать попутку до границы. А там — в вольные края. Наконец справедливость восторжествовала. «Зачем ты это сделала?» Кривиться противно, позвякивая металлом. «Сама знаешь, у тебя все всегда было безупречно, а у меня сплошные проблемы и неудача на личном фронте. Да тебя все на руках носили, лелеяли, сюсюкались с тобой. Алиса умница, Алиса наша святая, успешная, талантливая! Тьф. Сколько же ванили меня тошнит, а ты зазнаваться начала!» Я всего лишь хотела тебя опустить. Ни одной же мне в дерьме барахтаться. Какая же ты меркантильная, бездушная дрянь. Продолжает смотреть на меня с кривой усмешкой. Ну ничего, посмотрим, как дальше будет улыбаться, когда ей влепит срок и будет от ненормальных зэчик отбиваться. А Карима как обчистила. Этот ублюдок вместе со своей ублюдской мамашей про меня гадости говорили, а я под столом пряталась в этот момент». «Белье эротическое надела. Хотела минетиком поздравить Каримчика в его кабинете, а они меня дерьмом с ног до головы. Ну, тебе не привыкать». Лера вдруг начинает истерически смеяться. «Признайся, ты все равно хлебнула. Три месяца чужого ребенка таскала, как своего, а потом от Карима получила. И никто бы не узнал, если бы Ян не вмешался». Вот тут я просчиталась, не дожала. За годы вы так и не побороли тягу друг к другу. Меня Ян недолюбливал, срывался часто, признайся, что ты даже к этому руку приложила. «Умница! Догадалась!» — вальяжно закинула ногу на ногу, вздернув подбородок. «Это я подставляла тебя, чтобы пробудить у него ненависть к тебе, поскольку я видела, между вами что-то есть». «Я хотела заполучить я на себе...» «Какая же ты стерва, Лера?» «Я в большом шоке. Столько лет...» «Стерва не стерва, но твоя сестра». «Это мы перепроверим, кстати. Надо сдать тесты». «Ты знала, что у меня есть близнец?» «Знаешь, мне что-то лень болтать, зевает. Больше ни слова не скажу». Не стану я перед тобой отчитываться. Ты мне отвратительно. У тебя опять все как в сказке складывается. Тогда я кого-нибудь из мужчин позову, если я тебя не устраиваю. Яна, например. Поверь, будет лучше, если тебя прямо отсюда увезут на зону, чтобы ты не пересекла с ним, не дай бог. Сглатывает. По лицу скользит тень страха. Пытается казаться крутой, гордой. Я была влюблена в Яна, но он предпочел тебя, не понимая, что в тебе такого особенного, что на тебя все мужики вешаются, как заколдованные. Я стараюсь жить честно, а ты, Качаю головой, ты очень плохо поступила, и я не могу тебя простить. А я и не собираюсь извиняться. Ты передумаешь, когда столкнешься с новой реальностью. И что дальше? Меня реально отправят в тюрьму? «Тюрьма или бордель? Что выберешь?» «Чего?» Тут в комнату заходит Карина. Лера таращится на нее, кривя губы в отвращении. А «Вот и вторая явилась». Карина становится за моей спиной, адресуя Лере колкий взгляд. «Вину признала?» «Да не особо». «Я не знала о том, что у тебя есть сестра-близняшка, это правда». «Увидела случайно в роддоме, понимаешь, так совпало». Я подумала, что это знак, и решила воспользоваться случаем. А дальше все как-то само по себе. Закрутилось, идея пришла на ум спонтанно. Ты не понимаешь, что ты натворила. Я очень-очень зла на нее. Хотелось бы ее как следует потрепать, на всю жизнь сделать своим врагом. Но с другой стороны, я задумалась. Если бы не ее выходка, наверное, мы бы с Яном не признались друг другу в чувствах. Я бы жила с таким гнилым человеком, как Карим, может, еще больше, год, два, пять, пятнадцать. Он бы начал мне изменять, а я бы еще могла забеременеть от него. И он бы обманывал меня, скрывая свою подлую натуру. Плюс его отвратительные родители вечно бы лили на меня грязь. Значит, судьба увела меня от него, пусть и таким жестоким способом. Главное, сейчас все хорошо. Я в безопасности, я рядом с любимым мужчиной, сыном. У меня появилась сестра и племянник. Я счастлива. Ян заявил, что примет Марата как родного. Это сильный поступок. Не каждый бы смог. А он смог ради меня. Вы все меня раздражаете. Я не стану извиняться. Тебя посадят. Это не шутки. Ты об отце подумала, Лера. Он тяжело восстанавливается после приступа. Мало ему было новостей, так еще и это. Отцу не знаю, как расскажу. Буду стараться, преподнесу информацию в позитивном ключе. Мол, случайно встретилась в больнице с Кариной и узнала, что произошла ошибка в роддоме. Вот почему тест ДНК был отрицательным. Врать плохо, но это ради его здоровья. Папа ведь принимает все близко к сердцу. Наконец заходит Ян. Лера отшатывается от стекла, чуть не падает со стула. Знаю, больше всего она боится его. Он с ней церемониться не будет. Подходит к ней с мрачным видом, воздух пронзает невидимыми молниями от его присутствия. Ей правда повезло, что от нас ее разделяет пуля перегородка. Что нового, интересуюсь? Карима тоже взяли под следствие по нескольким статьям. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», а также по статье «Насилие». Не думаю, что у него получится выкрутиться в силу потери авторитета среди знакомых. Его имущество арестовали, счета заблокированы, банк закрыт. «Ничего себе!» — хором произносим с Кариной. «Что с ней решаем?» — кивает на мерзавку. «Так сестра она вам или нет?» — говорит сестра. «Ладно, это легко проверить. Значит, она детей подменила целесообразно». «Угу» вздыхает, сжимая кулаки. «Я договорился обо всем. Для Леры можем устроить спецраспорядок. Будут ее на зоне в аренду сдавать вместо Карины. Оплата за услуги будет начисляться Мустафе». «Да вы охренели!» — на ноги вскакивает. «Обменяем твою сестру на эту истинную Б. Ей не привыкать. Да, Лерочка?» — Мустафа согласен». «На зоне качественные проститутки товар на вес золота». Она показывает ему фак. «Вот это идея, Ян! Супер!» — Карина в восторге. «Буду просить судью, чтобы выбил тебе максимально строгий срок». «Думаешь, это шуточки?» «Приди в себя, мозги включи, дура! Ты нашутилась на срок, тебя отправляют на зону!» В комнату со стороны Леры входят конвоиры, берут ее, чтобы увезти. Время переговоров закончилось. Леру уводит, а она кричит, брыкается, как ненормальные гадости, выкрикивает. Я уверена, пройдет немного времени, и она раскается. Ян обнимает меня, привлекая к себе, уводит в обратном направлении. «Хватит уже на сегодня разборок, поехали домой. Хочу отвлечься, провести время с тобой». Может, забьем на все и рванем в отпуск?» Ильнук Яну всем телом, крепко-крепко обнимая в ответ. «Он рядом, он меня любит, а я люблю его. Это самое лучшее, что могло произойти со мной за последние несколько лет. Не верится, что мы вместе. Все у нас теперь будет хорошо. Станем лучшей семьей!»